Стал на свое место на ковер рядом с пасмурной своей женой и, укорчиво углами глаз, взглянул в ее лицо. Нина покраснела. Проклятый этот волк. Потом пошло все своим чередом дела, дела, дела. По угрюм реке зашумела шуга. Вскоре запорхали по всему простору белые снежинки. Прохор и слушать не хотел Инокентия Филатыча и Нину насчет возвращения Петра Даниловича на свободу. Настанет время, он сам поедет в психиатрическую лечебницу и посмотрит, чем дышит батька. А там видно будет. Но вот до Прохора докатились слухи, что Парчевский многим лицам, даже десятникам и мастерам, показывал какое-то петербургское письмо, где описывалось, как Прохор попал в ловушку и был бит. Он понимал, что теперь по всем предприятиям идет тысячеустая молва о скандальном позорище его. Молчат перед ним, как мертвые, а знают мерзавцы, знают все, даже больше, наверное, чем было. Будь проклят, Питер, этот анафима Парчевский, будь проклята вся жизнь. Такая уйма дел, голова идет кругом. В волосах Прохора стали появляться ранние сединки. Нина заявляет какие-то там свои права, Тихомолком форды рабочие, А тут еще эта дьявольская неприятность. Что же делать? Мигнуть Фильке шкворню, Чтобы раздробил в тайге парчевскому череп? Рискованно и, значит, глупо. Пережитый Прохором позор, побои, Клещами ущемили душу, принизили его в своих собственных глазах. Но там, в Петербурге, в головы заваленные делами, с нервами взвинченными до предела, он так устал и замотался, что бессильно махнул на все рукой. Неотвязные вопросы, кто был генерал, кто жандармы, день и ночь мучили его. Доньку тварь, а в дочь Фоминишну, ударившую Прохора в лицо, Он будет помнить век. А вот кто те? Кто самый главный прощелыга, поджигатель? Как-то пригласил Наденьку на башню, глядя в Лицемерные ласки, перстенек, туманное обещание вновь приблизить ее к себе и через три дня нужное петербургское письмо в руках Прохора Петровича со смертельной злобой, кусая губы, несколько раз прочел. Сказал, э э, -э молочки так-так-так, и спрятал в несгораемый шкаф, в тайный ящик. На званом обеде были все. Был Пристав, Парчевский, Наденька и Груздев. Прохор, как всегда, гостеприимен. Старался казаться беспечным, даже веселым. Но это ему плохо удавалось. Какие-то тени скользили по лицу. Наконец, из неустойчивого равновесия вывел его Протасов, заявивший, что здесь глушь, здесь царство медведей и духовной тьмы. «Я завидую вам, Прохор Петрович, что вы окунулись хоть ненадолго в культуру, побывали в таком блестящем городе, как Петербург. Я ненавижу город вообще, а Питер в особенности», — нахмурился Прохор. «Почему?» «Нахальства в нем много, хамства, какой-то паршилой самоуверенности». Город всю жизнь оседлать хочет. Я про столицу говорю. Город, по-вашему, это все? Разум, культура, закон? Ну, да. Ну, культура, цивилизация. А остальная земля, что, болото, да?